Рассказывает Мира Тристан. «Вина хочется сладкого. Я очень хочу заснуть. Я потому и вина попросила, чтобы заснуть. Тихо-тихо так заснуть и не проснуться. Ну, ты понимаешь, да? Вы устали. Я очень устала. Хочется спокойно и глубоко заснуть. Тяжелый у нас с тобой сегодня разговор, Мира. Вы не торопитесь? Просто посидите со мной рядом». У меня рак. Мне когда сказали, я сошла с ума. У меня же ничего не болело, я ничего не чувствовала. А когда сказали, у меня все начало болеть. Все-все в теле заболело. Мне умирать не страшно, я не боюсь смерти. Я другого боюсь. Боли? Да, боли очень боюсь. Сегодня вот такие разговоры были.